Глава 9. Гнев Батухана. Гонцы, посланные один за другим, примчались к Батухану с известием о гибели хана Кюлькана, младшего сына священного правителя Чингисхана. Джихангир не пожелал никого видеть. Гонцы твердили, что они не могут ждать ни на кормежку коня, что они сейчас же должны мчаться обратно с ответом Джихангира. «У нас нет полководца». «Войско не знает, что делать!» — кричали они. Дозорные тургауды их грубо отталкивали. «Нельзя! Ждите!» Гонцы шепотом спрашивали проходивших мимо нукеров. «Чем занят Джихангир?» «Важными делами!» «Колдует вместе с урусутским колдуном!» «Узнает пути дальнейших побед!» Гонцы привязали по воде коней к своим поясам и ждали, сидя на пятках близ юрты подъезжали новые гонцы и садились возле. Проходя мимо, на гонцов обратил внимание начальник охранной сотни Рапша. Высокий, худой, с несмеющимся взглядом, он остановился перед ними, точно оценивая и стараясь узнать каждого. «Отличились», — сказала Рапша. «Плохо теперь ваше дело. Чем мы виноваты? Мы преданно исполняем приказы, и привезли Джихангиру донесение от темника Бурундая. «Вы привезли черную весть, в которой вы виноваты. Знаете ли вы, что вас ожидает?» Гонцы вскочили, некоторые хотели садиться на коней. «Внимание и повиновение!» — крикнул Арабша. «Но, Кер, не выпускайте никого из этих черных вестников. Держите их коней, а вы ждите. Скоро с вами будет говорить Джихангир». Арабша вошел в юрту. Батухан сидел мрачный, скрестив ноги, опустив голову и пристально смотрел на концы соединенных пальцев. Рядом сидел на пятках Субудай-Багатур. Он взглянул на вошедшего Арабшу, остановившегося у входа. На тихий вопрос «Можно ли остаться?» ответил движением головы. Он и Гуюкхан были моими злейшими врагами, — сказал Батухан. Что же мне остается, как не радоваться? Никакого утешения я дать не могу. Батухан может радоваться, Джихангир обязан горевать, — тихо, но твердо возразил Субудай. Кюлькан искал моей гибели. Кюлькан громко говорил, что я баба с бородой. Только ты помешал мне распороть ему грудь и вырвать ядовитое сердце. Многие из моих врагов еще живы. Главный из них — Гуюкхан. Я и с ним разделаюсь. Зачем ты напоминаешь об этом? Разве я, твой верный слуга, не сторожу тебя днем и ночью? Рапши трижды спасал меня от подосланных черных собак, наемных убийц. Тише! Субудай начал сердито сопеть. Никто в войске не должен знать об этом. Не говорил ли ты сам, что полководец должен быть скрытным? Если бы ты стал радоваться, все бы сказали, Батухан такой же, как все. А ты, как внезапный гром с неба, порази вокруг всех ротозеев, зубоскалов, гуюкских блюдолизов. Укажи цель, куда идти и что делать. Оставайся необычным, неведомым. Непонятным. Батухан очнулся, вскочил, вытащил из ножен кривую саблю. «Где эти черные вестники? Теперь я знаю, что делать!» Арабша ответил. «Они здесь, близ юрты, ждут твоих повелений». Батухан саблей в руке вышел из юрты, обвел взглядом сидевших гонцов. Они упали на колени. Батухан начал говорить тихо сквозь зубы. Постепенно голос его усиливался. Под конец он выкрикивал слова. «Вам было вверено великое счастье. Кусок солнца, сын священного правителя. А как вы сберегли его?» «Он сказал, что сам хочет биться», — лепетали гонцы. «А вы и обрадовались. Разве дело полководца рубить мечом в передовом отряде?» Разве так поступал священный правитель, великий Чингисхан?